Часть десятая. До наступления ночи надо было успеть набрать полную канистру. По пути к роднику и обратно раз-два Сникерс соскала глазами горлицу, но та больше не появлялась. Зато теней на площади перед колокольней стало заметно больше, и ей показалось, что они становятся гораздо активней. Строительный рабочий действительно решил применить свою тачку в качестве тарана. Она едва не наступила на него, открыв двери церкви. отошла чуть в сторону и, сощурив глаза, пыталась понять, что она видит. Если бы это была обычная тень, то большая часть тачки должна была уже находиться внутри церкви. Но тень оказалась словно обрезанной ровно по границе порога. Раздва Сникерс усмехнулась. Только легкие мурашки пробежали по ее коже. Они не могли пройти. Или они пока не могли пройти. Как долго продлится это «пока»?» Что-то происходило, а она не представляла, с кем ей придется иметь дело. Вспомнила, как оборотни, подгоняемые чужой волей, пытались проникнуть в звонницу, и церковь оказалась не в состоянии остановить волны обезумевших мерзких тварей. Тогда их спас Кремлен. Это удивительная девушка. И два гида, лучшие из всех. «Сейчас она осталась одна». «Вы ведь бесплотны, милашки!» — хрипло произнесла раз-два Сникерс. И вдруг подумала, как хорошо бы было, если бы снова появилась эта горлица. Ночью она наблюдала постепенное появление тех, кто отбрасывал тени под ее звонницей. Их теперь набралось не меньше десятка. И они действительно сделались заметно активней. Двигались все еще медленно, словно сонные, напоминая самнамбул, но прогресс был налицо. Раздва Сникерс открыла люк, спустилась вниз и оставила у дверей с внутренней стороны масляный фонарик. Затем поднялась обратно. Строительный рабочий все же протаранил тачкой ворота церкви, застряв в них наполовину. Она посмотрела в раскрытый люк. Внутри церкви ничего не было. Строитель извлек тачку, откатил ее на середину площади перед колокольней и, решив повторить свой маневр, замедленно разбежался, будто был участником какой-то гротескной, жуткой пантомимы. Тачку вязла в дверях с тем же результатом. — Что, солнышко, пока никак? — обронила раз Сникерс» и услышала собственный нервный смешок. Строитель поднял голову и сердито посмотрел на «Раз-два Сникерс». Она подумала, что это была первая эмоция, которую ей удалось уловить в их прежде сонных глазах. И еще подумала, какими они станут следующей ночью. Насколько сделаются активней. И следующей. И той, что придет за ней.